Глава 20. Пресвятые вареники. Кэт, когда же ты соизволишь проснуться? Васькино ворчание по утрам лучшее лекарство от усталости. Но почему у неё мужской голос? Стоп. Я же попала в другой мир и ещё не встречалась с лучшей подругой. Остатки сна развеялись как дым на ветру. Знаешь, Моринес, Если ты ещё раз это сделаешь, я сама лично разберу тебя по камушку и распродам их самым неадекватным фанатикам из тех жутких легенд, что ходят вокруг твоего существования. Угроза подействовала, и Замах обиженно засопел. Я потянулась и к своему удивлению обнаружила, что прекрасно выспалась. Во мне бурлит мана, а мышцы совершенно не болят от всех тех нагрузок, которыми вчера занималась. Я вообще-то хотел как лучше. Старался тебя разбудить, но ты не реагировала ни на что. Вот я и использовал твои воспоминания. А ты сразу угрожать. Ладно, не обижайся. Спасибо, что разбудил. Кстати, который сейчас час? Усаживаясь на постели, задала интересующий меня вопрос. 5:00 утра. Как раз успеешь сделать всё, что хотела до завтрака. В этом я была с элементалем согласна. Дел предстоит переделать немало. Сегодня стоит поручить Варису бумажную работу, а самой заняться уборкой и передаскиванием кое-каких вифей. Узнать у Люка насчёт ответа от короля. Кстати, мысль о мужчине напомнила мне о хомяке. Нужно бы разузнать, что именно он за желание хочет, чтобы покончить с этой историей раз и навсегда. Моринес, ты тёмного мага ещё не видел? Видел, конечно. Ничто на моей территории не может от меня скрыться. Опять в мрачном лесу шастал всю ночь, а под утро пьяный завалился обратно. Всё бормотал о том, что вся власть над миром вот-вот станет его и ещё какой-то бред. Потом на кухне вырубился. Понятно. Спасибо. Чем там остальные заняты? Таскаются туда-сюда. Наёмников вроде как из города притащили. Потом порталом ушли с ними. Вернулись только полчаса назад и спать отправились. Так что время у тебя ещё есть. Вот как. Потрясённо произнесла я, совершенно не ожидая того, что моя догадка окажется верной. Ладно, с этим разберёмся позже. А сейчас я буду делать упражнения с маной. Присмотри за мной, о'кей? Okay? Без проблем. Я села поудобнее и принялась за дело. Получалось довольно легко, возможно, из-за того, что на земле мне доводилось какое-то время заниматься медитациями. По окончанию упражнения почувствовала, что энергия охотнее стала мне подчиняться. Может, попробовать сотворить какую-нибудь магию? Я поднялась с кровати И направилась к лестнице, а затем на второй этаж, чтобы пройти в тайный проход и вытащить ящики с посудой. Коридоры этажа были усыпаны пеплом, а в воздухе всё ещё стоял запах гари и жжённой древесины, перебивая остальные зловонные ароматы. Кстати, где-то я читала, что зала это отличный поглотитель запахов и влаги. Вот почему больше не ощущается характерный букет ароматов заброшенного и полуразрушенного замка. Стоит при встрече поблагодарить огненного мага, а пока нужно убрать залу и пыль. Я подошла к одному из окон и открыла его. Оно легко поддалось воздействию и, что удивительно, открылось совершенно бесшумно. Нужно сосредоточиться и представить то, что мне нужно создать. Вроде получается. А теперь аккуратно влить немного маны. Вот так, по капельке. Через несколько секунд по коридору пронёсся маленький смерч, подхватывая в себя различный мусор с пола. Он смел всё точно в одну кучку и рассеялся. Вау! Я только что изобрела магический пылесос. Кэт, ты позволь спросить, что делаешь? Задумчиво произнёс элементаль. Применяю магию в хозяйстве, радостно сообщила своему другу. Как необычно. Эксперимент окончился удачно, а значит, в борьбе за чистоту моего дома появился ещё один инструмент. За окном уже вовсю пели песни птицы, намекая, что мне нужно поторопиться, если хочу перетащить всё незаметно. Я ускорилась. Статуя всё ещё была на своём месте, как и потайной ход, который она старажила. Комната с посудой нашлась быстро. В том же помещении мне посчастливилось найти и другую необходимую в хозяйстве утварь: сковородки, котелки, казаны, кастрюли разнообразной вместительности, наборы ножей для кухни, половники и ещё много всего нужного каждой женщине на кухне. Остался только один вопрос: Как мне перетащить на кухню несколько десятков огромных коробок? Используй магию. Создай воздушную подушку и перемещай предметы с её помощью. А я помогу добраться до кухни кратчайшим путём. Подал идею Замок, и я согласно закивала головой. Первые несколько попыток закончились неудачей. То подушка распадалась, то отказывалась двигаться. то я не могла поднять её вверх несколько раз магия лопалась и я могла сильно пострадать если бы мой верный элементаль не поглотил остатки неудачного плетения заклинания после нескольких провальных попыток мне всё-таки удалось осуществить задуманное но на это потратилась чуть ли не половина моего магического резерва зато у меня получилась этакая невидимая тележка на несколько ящиков Они парили в воздухе, и следовали за мной практически идеально. Несколько раз, когда они врезались в стену, не в счёт. Топать новыми коридорами было удобно, как и в прошлых. На стенах висели магические светильники, и периодически встречались оранжевые украшения там же и на полу. Закрытые двери тоже присутствовали в изобилии, но к ним планирую вернуться позже. Я вышла в совершенно незнакомом мне месте. За спиной с характерным тихим шорохом опустилась потайная дверь. В этот раз это была картина. На картине была изображена молодая женщина, стоящая в саду. Её волосы летели на ветру, словно танцуя с ним. За её спиной раскинулись яркие живописные цветы. Перед ней холст с частично нарисованным замком. Маим замком. Женщина стоит с закрытыми глазами, словно наслаждаясь мягким осенним ветерком и запахом свежих цветов сада. В её руках кисточка, измазанная оранжевой краской, и палитра. Хотя она наслаждается красотой природы, что-то в её образе заставляет понять, что всё совсем не так просто, как кажется. Мне кажется, или кончик кисти И правда, едва заметно светится. Молодая женщина, одетая в лёгкое простое платье, которое развевается на ветру. Её улыбка несёт с собой тепло и нежность, но тело находится в каком-то напряжённом состоянии. Несмотря на то, что она окружена красотой, женщина всё ещё слишком сосредоточена. Очень необычная картина. Так, не время любоваться искусством. Пора за работу. Пройдя несколько шагов, наткнулась на дверь. Открыла её. За ней, конечно же, находилась кухня. Оставляю здесь первую партию ящиков и вперёд за следующей. На какой-то партии я начала мечтать о телепорте. Топать туда-сюда было очень утомитительное занятие, которое всё-таки нужно довести до конца. В скором времени работа по перемещению разнообразных вещей была закончена. На кухонном столе нашлся кувшин с водой и несколько глиняных кружек. Я жадно напилась чистой воды о половине в содержай вместия. Кэт, тебя там троллищит? И ещё твои работники тоже вот-вот будут здесь. Хорошо, спасибо. Я поднялась со стула, где переводила дыхание после всех своих утренних упражнений, и пошла встречать Роля. Работа не ждёт. Троль нашёлся у входа, переминаясь с ноги на ногу. В его руках находился объёмный мешок, который мой друг перекладывал из руки в руку. Доброе утро, Роль. Доброе, Кэт. Роль пришёл и принёс тебе хрусталь, как Кэт просила. Вот. Мне был протянут довольно большой и увесистый мешок, внутри которого переливались и позвякивали кристаллы с природной магией. На вскидку их здесь было не меньше сотни. Отличный улов. Будем надеяться, что они стоят хороших денег. Спасибо. А теперь давай обсудим условия нашего сотрудничества. Я пригласила его войти, прежде чем тот начнёт отказываться или что-то неправильно поймёт. В комнате была только моя постель, и я размышляла о том, где мне разместить гостя. Кэт, идите в тот коридор, через который ты вчера ходила на кухню. Открой третью дверь справа. Там раньше был кабинет управляющего, и в нём остался стол и стулья. Должно хватить на первое время. Пойдём в кабинет, Роль. Я первой двинулась в указанном направлении. За третьей дверью действительно оказался небольшой коридор, который как раз и заканчивался входом в кабинет. Остальное пространство занимали другие проходы, которые явно были заперты. Кабинет управляющего был оформлен в стиле аристократической роскоши прошлых веков. Высокие потолки, покрытые фресками с разнообразными изображениями, давали ощущение простора и величия. В центре комнаты стоял массивный деревянный стол в тонкой отделке из серебра. Толстый слой пыли покрывал все поверхности кабинета, пряча былой роскошь. Старинное кресло было расположено у стола, ожидая своего хозяина. В углу кабинета стояла гигантская книжная полка, заполненная всяким мусором. Видимо, это всё, что оставили после себя расхитители замка. Рядом с полкой на одном гвозде висела пыльная карта земель, которыми управлял хозяин замка, с обозначенными на ней границами и владениями. Вот это мне несомненно пригодится. На окнах, закрытых шёлковыми занавесками, стояли массивные латунные подсвечники, готовые осветить комнату в любой момент. Всё вокруг казалось неподвижным и застывшим во времени. Словно ждущим своего хозяина, который вернётся и возобновит свои обязанности. Но этого не происходило десятки лет. Как печально, но ничего. Скоро замок восстановит былою красоту, а пока я быстро очистила кабинет с помощью магии и позвала тролля. Роль, мне бы хотелось, чтобы ты и твои друзья выполнили для меня два поручения. Первое: Это помощь с работой в полях. Я слышала, что вы хорошо с этим справляетесь. Роль помочь. Кивнув, произнёс он: Хорошо. Второе дело, которое я хочу вам поручить, это добыча и доставка в замок вот этих кристаллов. В моих руках блеснул хрусталь, о котором шла речь. Мешок с ценным товаром разместился у моих ног под столом. Его наличие позволяло надеяться на лучшее будущее. "Кат, зачем столько? Кат будет в опасности", обеспокоенный голос друга умилял, но я поспешила успокоить его. "Они не для меня. Я буду их продавать". "Естественно, что за выполнение этих поручений вы получите хорошее вознаграждение. Что бы вам хотелось?" Кроме, разумеется, денег, которые я буду вам выплачивать. Роль может просить что хотеть? Да? Роли семья хотеть мирно жить на этой земле. Хорошо. Как насчёт того, чтобы переселиться из пещер в дома? Можно? Такого чистого детского восторга, которым были наполнены его глаза, мне не встречалось, пожалуй, никогда. Конечно. Я попрошу подготовить всё необходимое. А сегодня ты с моим дворецким отправишься в тарг. И там вы вместе обсудите график работы и всё остальное. Хорошо. Троль вслед за мной поднялся со стула, и мы покинули кабинет. В коридоре натолкнулись на Вариса и его молодую копию. Доброе утро, миледи. Синхронное приветствие и одинаковый поклон от обоих. Значит, это тот самый второй сын Мэри и Вариса, который уезжал учиться на дворецкого? Доброе утро, Варис. И... Его зовут Ромео, и он, если позволите, с сегодняшнего дня будет помогать мне в работе дворецкого, а в будущем заменит. Приятно познакомиться, Ромео. Усердно старайся на своей работе. Постараюсь оправдать ваше доверие, миледи. Варис, бери роля и отправляйтесь в город. Осмотрите земли, обсудите посадки, сроки и прочее. Также составь договора о найме для всех тролей, а также на тебя, Ромео и Мэри. Тип сделки оставь незаполненным. Я буду вписывать его самостоятельно. Ромео, помогите пока Мэри. Там на кухне несколько ящиков, которые нужно разгрузить, а также очистите кладовую. В скором времени предстоит её пополнить. Понял, миледи. Как скажете, миледи. Варис и Роль удалились в сторону входной двери. Ромео отправился исполнять порученную ему работу. А я подумала, что неплохо было бы заглянуть на кухню и позавтракать. Всё-таки только утро. А я уже истратила кучу магической энергии. Кэт, у нас проблемы. Большие, при большие проблемы. Паника в голосе элементаля меня странным образом веселила. Что такое? К нам едет ревизор? саркастично произнесла я. Если бы к нам едет король, а я не готов? Стою полуразвалившийся. Что обо мне люди подумают? Что делать? Новость о приезде монарха меня ничуть не удивила. Видимо, я исчерпала свой лимит на подобные реакции. Мой мозг оставался собранным, блокируя лишние эмоции. Хватит нам и одного паникующего замка. Успокойся, Моринес. Ничего страшного пока не произошло. Ты говорил, что твоя специализация восстановление? Да, точно. Можешь ли ты сейчас восстановить одну из гостевых комнат на втором этаже? Я же правильно понимаю, что они находились как раз за теми завалами, которые очистил вчера Люк. Там не хватает частично потолков, нескольких дверей, а также выбито окно, правильно помню. Всё верно. Я могу восстановить одну комнату, но мне не хватает энергии. Я ещё недостаточно восстановил. Слушай, поделись своей, а? У меня тоже только половина резерва, вздохнула я. Ну что поделать? Тебе хватит? Да, спасибо. Я положила ладонь на стену замка и представила, как моя мана перемещается тонкой струйкой к замку. Камни под моей рукой слегка засветились, поглощая энергию. Ощущения от этой передачи были совершенно иными, чем в первый раз. Тогда я ощущала, как будто кто-то насильно тянет из меня ману, опустошая резерв до дна. Теперь мне вполне удавалось контролировать процесс, оставляя энергию и для себя. Процесс я прервала сама, когда почувствовала, что больше отдавать не следует. Спасибо, Кэт. А теперь поспеши. Он уже почти подъехал. Интересно, когда у меня выдастся хоть сколько-нибудь спокойный день? Вопрос века. Не иначе. Что ж, основную запланированную работу на сегодня я выполнила. Так что могу идти туда, куда послали, к королю. Всё же будет хорошо.